Глава 21. Ева. Утро понедельника началось сумбурно и тревожно. Очарование прошедшей ночи отступило вместе с рассветом. Мне пришлось звонить в медицинский центр и просить продлить больничный еще на неделю. В глубине души я понимала, что мне придется покинуть рабочее место, но у меня не хватило духа перерубить последнюю связь с реальным миром. Где-то глубоко в моем сердце затаилась надежда, что через пару дней все наладится, и я смогу вернуться к обычной жизни. Мне пошли навстречу. Главврач не хотела потерять хорошего сотрудника. «Тебе стоит написать заявление об уходе, Ева». Вздрогнув, я обернулась. Аслан стоял в дверях детской комнаты и сверлил меня взглядом. Он уже успел одеться в классический костюм из шерсти. Туго повязанный галстук указывал на то, что сегодня моего избранника ждет полный забот публичный день. Я покачала головой. «Прости, не могу. Я люблю свою работу. Я только вернулась, Аслан». «Это неразумно. Ты подвергнешь себя опасности». «До конца недели я останусь здесь, а там будет видно». «Ты тешишь себя иллюзиями», — нахмурился он. А ты планируешь держать нас с дочкой в заперти всю оставшуюся жизнь? Я просто хочу, чтобы вы были в безопасности. Что с тобой сегодня, Ева? К чему это упорство и подозрительность? Со мной все в порядке. Я собираюсь сохранить за собой право работать. Или тебе это не по нраву?» Он скрестил руки на груди и несколько мгновений смотрел на меня. «Если бы на твоем месте была любая другая женщина...» то я бы сказал, что моя жена не будет работать, и на этом вопрос был бы закрыт. Но тебя я люблю такой, какая ты есть. Я полюбил ту самую Еву, которая неслась на помощь маленьким пациентам. И я не могу лишить тебя этого. Подожди немного. Чуть позже я открою для тебя твой собственный медцентр. Не надо таких роскошных подарков. Просто дай мне возможность вернуться на работу, хорошо? Не желая накалять обстановку, я примирительно подняла ладони вверх. «Через 15 минут здесь будут люди моего отца. Они возьмут материал, чтобы провести экспертизу на определение родства. Приготовь Алису». В груди полыхнул протест. «Ты все же не веришь мне, Аслан?» «Я тебе верю, но потерять сейчас поддержку семьи не в наших интересах. Для чего все так усложнять? Почему я не могу жить привычной жизнью, «Почему для того, чтобы заслужить право быть рядом с тобой, я должна подвергать ребенка каким-то тестам?» Он напряженно поправил галстук. «Если ты хотела жить своей привычной жизнью, тебе не стоило возвращаться в город. Федор Лебединский узнал о том, что ты в городе в тот же вечер, когда я приехал к тебе в первый раз. Кто-то доложил ему о том, что ты родила от меня ребенка. В тот же миг вы с Алисой стали мишенью номер один». «Но кто, кто мог ему сказать, если о моей дочери знали только мой брат и его жена?» «Подумай хорошенько, кто тебя мог предать?» Усмехнулся он. «Скорее всего, кто-то из твоих любимых родственничков Новицких». «Если ты о моем брате, то Олег ни за что бы на это не пошел». Почувствовав, как в сердце больно кольнула обида, заявила я и быстро вышла из комнаты. Я отправилась в детскую, понимая, что опасно находиться рядом со Сланом, когда я так нервничаю. Он вспыльчивый. Я тоже готова взорваться в любую минуту. Если накануне вечером я думала, что спокойно перенесу вторжение чужих людей в мое личное пространство, то сейчас у меня внутри все дрожало от гнева. Почему меня подвергают унижению? В чем я виновата перед родственниками Аслана? В том, что оставила ребенка? Но это было мое решение и мое право. А еще мне в голову постоянно лезли сомнения в компетентности тех людей, которые будут проводить экспертизу. В 9 часов утра прибыли сотрудники из медцентра для забора материала на ДНК-экспертизу. Я старалась держаться, но вся процедура вызывала во мне протест. Тураев, в отличие от меня, сохранял железное спокойствие позволил сотрудникам выполнить свою работу и уточнил, когда можно будет получить результат. Алиса капризничала. Упиралась, не давала взять соскоб с внутренней поверхности щеки. Оттеснив меня, Аслан уговаривал ее открыть ротик, но она отчаянно брыкалась и от страха захлебывалась рыданиями. «Я могу забрать свою дочь?» Едва удержавшись, чтобы не наброситься на гостей, холодно взглянула на чужих людей в белых халатах, когда они, наконец, взяли материал. «Да, конечно», — последовал ответ. Оттолкнув ослана, я подхватила дочь на руки и понесла ее в детскую. Хлопнула дверью так сильно, что две детских книжки упали со стеллажа на пол. Я усадила Алису на кровать и едва успела сунуть ей в руки потрепанного зайца, как в детскую ворвался ослан. В его карих глазах пылала ярость. «Да что с тобой такое, Ева? Какая муха тебя укусила с утра? Это обычная процедура, ты сама на нее согласилась!» Накинулся на меня он. «Я не думала, что мне будет так некомфортно от ее проведения. Как будто я преступница, которая провинилась в чем-то перед твоей родней!» Ответила я, прижимая к себе дочку, напуганную грубыми действиями сотрудников медцентра. Он подошел к нам так близко, что я слышала его дыхание». «Хватит, Ева. Я тоже чувствую себя некомфортно из-за того, что нам приходится доказывать свое право на брак». Сжав мои плечи, возмущенно заговорил он. «Но нам нужна поддержка семьи. Твоя излишняя эмоциональность сейчас ни к чему. Результат будет готов через два часа. Как только мой отец получит доказательства, мы с тобой отправимся в ЗАГС и подадим заявление. Там уже ждут, когда мы приедем». «Пожалуйста, соберись и будь готова. Возьми с собой паспорт, это важно». «А с кем останется Алиса?» – насторожилась я. «Как только мы получим результат, сюда приедут моя мама и сестры. Они погостят у нас, пока мы с тобой будем заниматься вопросами будущего бракосочетания». «Они приедут только после документального подтверждения вашего с Алисой родства?» «Приказы моего отца не обсуждаются». Его слова больно ранили меня, но я промолчала. «Ты думаешь, моей маме сейчас легко?» Окончательно потеряв терпение, нависал надо мной Аслан. «Знать, что у меня есть дочь, и не иметь возможности к ней прикоснуться. Она переживает так же, как и ты, Ева. Будь немного сговорчивее, прошу тебя. И когда они приедут, прими их, как подобает принимать гостей. С гостеприимством и кротким дружелюбием. Это в твоих интересах». «А что, если экспертиза не покажет вашего с дочкой родства?» Сорвался с языка, мучивший меня все утро вопрос. «Тогда мне придется вернуться в дом Новицких и жить своей прежней жизнью?» Аслан замер. Его рука силой сжала мое запястье. «К чему такие странные вопросы?» Или «Ты все же не уверена в том, кто ее отец?» «Я уверена. А вот в честности этих людей в белых халатах...» не очень уверена. Ева, мой отец никогда не пойдет на обман в таких делах. Но он должен быть уверен в том, что Алиса моя дочь. Федор Лебединский обладает связями, которых нет у моей семьи. У таких, как он, чуйка на лакомые проекты. Стальные волки вырвались вперед, оставив далеко позади конкурентов. И ему не терпится получить власть над новым комбинатом. Порвать с ним уговор на брак с его дочерью – очень серьезный поступок. Шишки полетят на мою семью. О том, что Марина мне изменила, никто и не вспомнит. Просто будь готова принять мою родню, прежде чем я за тобой приеду. Он шагнул ко мне и, несмотря на мой протест, с силой прижал к себе и крепко поцеловал меня в губы. До скорой встречи, Ева. Я верю в твое благоразумие. Помни, от того, как ты примешь моих мать и сестру – «Зависит их расположение к тебе». Он выпустил меня из болезненных объятий, и вскоре дверь за ним захлопнулась. Обхватив плечи дрожащими руками, я медленно села на край кровати, рядом с заплаканной дочерью. Алиса успела вытащить подаренную накануне Джамилёй куклу и усиленно сопела, пытаясь стянуть с нее одежду. Старый заяц на некоторое время был забыт. Я лихорадочно размышляла. Если через пару часов в доме Аслана будут его мать и сестры, я должна пригласить их за стол. Так принято в его семье, и я обязана выполнить все по правилам. У молодой невестки в семье не самый высокий статус. Уважение родственников мужа надо еще заслужить. И как бы меня ни обижала утренняя процедура, Аслан прав. Нам не справиться без поддержки диаспоры». Я находилась на грани срыва. Принимать самой мать и сестер Аслана после всего, что я услышала накануне, было очень сложно. Немного поразмыслив, я решила, что все же эмоции – плохой советчик, и отправилась на поиски Маргариты. Маргариту я нашла на кухне. «Ох, Ева Эдуардовна, доля невестки всегда не самая сладкая, а по правилам семьи Аслана Ильдаровича тем более», – выслушав меня, сочувственно сообщила она. В его семье с вами будут считаться только в том случае, если вы проявите стойкость и будете придерживаться правил. Даже если Аслан Эльдарович увезет вас от них на край света, вам все равно придется с ними считаться. Уж поверьте мне, я семью Тураевых знаю много лет. А теперь, когда Аслан Эльдарович отказался жениться на невесте с родственниками, который уже был заключен уговор на брак, Тураевых ждут не самые лучшие времена. Доказательство того, что вы имеете право быть рядом с ним, ваша маленькая дочка. Надеюсь, как только результаты, которых потребовал Ильдар Заурович, подтвердят родство, все наладится. «Бывают случаи, когда экспертиза дает сбой», — вырвалось у меня. «Как я узнаю, что результат подтвердил родство Аслана и Алисы?» Если результат подтвердится, сюда приедут мать и сестры Аслана. Поверьте, они появятся в доме только в этом случае. Они никогда не оставят своего ребенка и его мать. Ваша малышка по крови принадлежит Тураевым. Не переживайте так сильно. Все перемелется. Шероховатости со временем сгладятся. Я подошла к окну и на миг прикрыла глаза. «Почему все так сложно?» Как мне показать себя кроткой и гостеприимной, если внутри все переворачивается? Но я выбрала Аслана и обязана пройти с ним этот путь, даже если вместо лепестков роз он усыпан шипами и острыми осколками. Готовьте угощение», — приказала, обернувшись к Маргарите. «Мы примем родственников Аслана Ильдаровича так, как того требуют их правила».